Глава 14. На следующий день за завтраком мы разговаривали. И не о рабстве с расизмом, как раньше, а словно нормальные люди, о погоде. Все потому, что говорили мы на Драко, а вести на нем философские беседы о несправедливом притеснении драконов очень неудобно, когда один рычит, а другой ни черта не понимает. Говорить о погоде было, впрочем, скучно. Дождь по-прежнему лил, на улице было серо, безлюдно и уныло. Я попросила Инару научить меня новым словам. Вот, например, сумочки. Как их описать по драконье Инар тяжело вздохнул и что-то прорычал. Я ничего не поняла, но интонацию уловила. Инару сумочки не нравились так же, как и дождь. Много он понимает. «Ладно, а вот...» — я задумалась. «Чему бы ты сам хотел научиться?» Дракон нахмурился и с сомнением посмотрел на меня. «Повторите, пожалуйста». Я старательно повторила. Инар удивленно поднял брови и перешел на Каэльский. «Вы спрашиваете, чему бы я хотел научиться?» «Ага», — обрадовалась я. «Так чему?» Дракон оперся о стол локтями и коротко рыкнул. Мне показалось, что в его глазах сверкнул огонь, а слово отозвалось во мне мурашками. Помолчав, Инар перевел. «Магия». Я повторила. Инар кивнул и на драку попросил меня не отвлекаться. «Погоди», — перебила я на Каэльском, «ты хочешь учиться магии? Так давай учиться!» Энар вздохнул и тоже перешел с драконьего на человеческий. «Хозяйка, я понимаю, что вам скучно, и вы хотите отвлечься?» Я старательно закивала. «Да, да, очень хочу». «Но, пожалуйста, не нужно со мной шутить». «Я и не шучу. Давай так. Час я учу тебя магии, час ты меня драко. Соглашайся, Инар, Мне правда скучно, даже в сад не выйти. Там этот мерзкий дождь. А для артефакторики я всё ещё туго соображаю». Дракон покачал головой. «Вы сошли с ума, хозяйка?» «Да сколько можно?» «Хозяйка, драконов не учат магии». «Но почему? Для вас это опасно?» «Это опасно для вас». Я пожала плечами, потом развернула над столом экран. «Смотри, это наша академическая библиотека». Сайт мигнул и попросил доказать, что я его студентка. «Да что ж вы делаете?» Простонал Инар, отворачиваясь. «Не боитесь, что я номер вашего студенческого билета запомню?» «Запоминай, чего такого». Инар страдальчески вздохнул, но все таки обернулся и посмотрел на экран. «Вот», — продолжила я, — «вводим запрос «Дракон и магия» и...» «Ничего не пишут про то, что вам нельзя пользоваться магией. И про учебу тоже». «А значит, что?» «Значит, можно». «Конечно, не пишут, хозяйка, потому что все и так это знают». Я свернула экран, перегнулась через стол и легонько ткнула дракона кулаком в плечо. Ты зануда. Пошли учиться магии. В гостиной Инар без слов сел напротив в кресло и уставился на меня как удав на кролика. Нет, как очень скептический удав на очень глупого кролика. Мы узнаем мы вас, волшебников. Вы только пряником поманите, а потом один лишь кнут. А как ты вообще колдуешь? уточнила я, раздумывая, с чего бы начать. Инар молча вытянул вперед руку ладонью вверх. Что он сделал, я так и не поняла, но над указательным пальцем взвился и заплясал лепесток пламени. «Я всегда это умел», — признался дракон. «Сколько себя помню. Это как... как дышать». Так я и думала. «А силовые линии ты видишь?» — дракон кивнул. «Замечательно. Тогда слушай. С маленькими волшебниками одна беда — эти самые линии. Кто-то их едва видит, кто-то бросается дергать за всё подряд, кто-то и вовсе их боится». Когда я была еще ребенком, моя бабушка-волшебница объяснила, что видеть силовые линии нормально, что над простыми людьми, которые о них не знают, смеяться нельзя, что трогать их нужно очень аккуратно, прислушиваясь к себе. Тогда поймешь, куда стоит лезть, а куда нет. Так что в школу я пошла подготовленная. У меня все более-менее легко получалось, в отличие от большинства сверстников. Дракон, выслушав меня, недоверчиво нахмурился. «Что, вы, и все? «Ага», — улыбнулась я. «Давай, колдуй!» «Посмотри, вот, например, так можно поднять предмет, не прикасаясь к нему физически. Видишь? Попробуешь повторить?» Нарв вслед за мной нажал на нужную линию и поднял маленькое пёрышко, которое я только что вытащила из диванной подушки. Потом разочарованно фыркнул. «Это очень легко». «Молодец! Попробуй что-нибудь потяжелее». Дракон усмехнулся и поднял вазу с хризантемами. Та пару секунд повисела в воздухе, потом дернулась вправо-влево. Дракон напрягся, Стиснув зубы, прикусив губу, я с трудом подавила дрожь, оценив размер его клыков. Ваза рухнула на пол, то есть сначала на столик, залив его водой, а осколки посыпались на пол. Дракон удивленно на нее посмотрел и пробормотал. «Простите». все нормально, просто это не так легко, как сперва кажется». Я поймала задумчивый взгляд дракона и предложила. «Давай сначала на листках бумаги потренируемся. Ты же не сдашься так просто». К вечеру Инар так поднаторел в магии, что умудрился поднять меня. «Юху!» Я последний раз так только в начальной школе развлекалась, когда мы с друзьями друг друга по воздуху втихаря от учительницы катали. Весело было. Пока кто-то из девчонок не сломал нос, ударившись в полете от дверцу шкафа. В наказание на нас надели ограничители, и вот это было уже совсем не весело. Силовые линии не видишь. Магию как отрубает. Чувствуешь себя слепой и беспомощной. Мерзко. Я не стала терпеть и ткнула ограничитель с скрепкой наугад. Ограничитель накрылся, а я узнала свою будущую специальность — артефактор. Потому что когда ты маг, ничего наугад в твоей жизни не бывает. Меня даже не ругали. Только бабушка расстроилась, что я не пошла по ее стопам. Так вот, Инар меня поднял, покачал вверх-вниз, разволновался и с размаху приложил об пол. Потом долго суетился, сбегал за льдом, вспомнил, что официально я еще болею и мне холодное, наверное, нельзя, убрал лед, принес медбота аптечку. Я сказала, что там просто синяк, и Нар заставил показать. Но когда я приспустила пижамные штаны и продемонстрировала покрасневшее бедро, дракон тоже почему-то покраснел и, отвернувшись, сунул мне медбот. «Пожалуйста, убедитесь, что не задеты кости, нет опухоли». «Я и так чувствую, что все в порядке». «Пожалуйста». — повторил Иннар, не оборачиваясь. Он даже глаза зажмурил для верности. «Ладно, ну вот, говорю же, синяк. А с тобой что? В глаз что-то попало?» Инар скривился и сдавленно произнёс. «Не понимаю, что я сделал не так. Я был уверен, что смогу вас удержать. Простите, хозяйка, мне, конечно, не стоило пытаться экспериментировать с вами. Я не подумал. Приношу свои извинения». Все ты так сделал. Держи». Я передала ему медбота и аптечку просто я в отличие от мебели живая воздействовать на живые объекты сложнее здесь мало дергать за силовые линии нужна формула инар круто развернулся и наконец посмотрел на меня формула я заметила что его взгляд сначала скользнул мне на бедро и только потом в глаза это показалось странным но уже был вечер я устала и совсем не хотела вести очередной бой с драконьими тараканами да ты наверняка слышал что волшебники пользуются формулами Всё, что сложнее базовой левитации, — это формулы. Я зевнула, поправила штаны и встала. «Давай завтра это обсудим. Я уже очень устала, хорошо?» Инар немедленно поднялся. «Конечно, хозяйка. Благодарю, что нашли нужным рассказать мне все это. И тебе приятных снов». На следующее утро я чувствовала себя способной не только курсовой проект доделать, а горы свернуть. Короче, стопроцентно здоровый. Хотя доктор Берт мой оптимизм не разделял. «Нет, Эльвира, карантин я не сниму». «Но вы же сами сказали, что вируса в моей крови больше нет». «Я действительно трижды, для верности, сдала анализ, и медбот отправил врачу результат. Чисто». «Нет», — повторил доктор Берт, — «ваш организм все еще ослаблен». «Вы уязвимы для других болезней». «Эльвира, посидите дома, отдохните. Куда вам спешить? Ваша академия тоже на карантине». «Как куда? А мои друзья? А ночные клубы? А вечеринки?» «В гости, наконец, к родителям. Давно маму не видела. И Тео очень хочется сказать большое и горячее спасибо». «Отдохните», — улыбнулся доктор Берт. «Отдыхать полезно, дорогая Эльвира». Я смотрела на его моржовые усы и чувствовала ярость. Аж разбить что-нибудь хотелось. «Сколько можно? Я заперта дома, как в клетке, уже который день. Даже драку начала от скуки учить». Тем временем врач выписал мне рецепт и отключился. «Ты слышал?» — возмутилась я, убирая экран. «Он хочет, чтобы я сидела на карантине, а я здорова!» «Сочувствую», — холодно отозвался Инар, ставя передо мной кружку кофе. Я покосилась на окно. Там, как назло, светило солнце, и снова орали чёртовы птицы. «Жизнь ужасна!» Определенно так и есть», — поддакнул дракон. «Хотите блинчики с шоколадом?» «Хочу». «Минуту». Блинчики были вкусные. Под них жизнь мне показалась уже не такой печальной. Пойдешь со мной в лабораторию?» — спросила я дракона после завтрака. «А могу не идти?» «Конечно можешь. Но тогда учти, что я там надолго зависну и могу забыть рассказать тебе про формулы». Инар нахмурился. Вечно он хмурится. Нет бы улыбаться, а он хмурится. «Хозяйка, вам не обязательно награждать меня за то, что вы возьмете мою магию». «Твою магию...» А, ну да, ты прав, не обязательно. И тебе совсем не обязательно смотреть даренному дракону в зубы. Инар вздохнул. До меня дошло, насколько неуместным оказалось сравнение с даренным драконом. Ну, черт возьми, идешь или нет? Он пошел, сделанным безразличием осмотрел мою обновленную лабораторию, а я, между прочим, очень удачно стол заменила на такой же, но из молочного дуба. Красиво ведь, и ковер серой пентаграммой!» Ни черта в колдовских схемах не разбираюсь, но мой друг, который из этих, ну, оккультистов, в смысле изучающих древнюю магию, так вот, он утверждал, что эта пентаграмма поможет мне призвать удачу. Инар спокойно уселся прямо в ее центр. Олицетворение моей удачи. «А слабо кресло слевитировать подначила я. Инар задумался. «Кресло сюда не войдет. У вас маленькая лаборатория, хозяйка. Вам тут удобно?» «Ага, не жалуюсь. Тогда стул». Стул дракон слевитировал с первой же попытки. Легко и непринужденно, как будто всю жизнь только и делал, что предметы магии поднимал, а не вчера впервые узнал, как это делается. «Чтоб я так драку учила, как ты с магией справляешься!» Инар неожиданно улыбнулся и изящно, волшебством, поставил стул неподалеку от моего рабочего стола. «Можно еще ближе. Сейчас буду спаивать детали, посмотришь на формулы». Удивительно, но работать с драконом оказалось легко и даже приятно. То есть приятнее, чем обычно — Хотя я и так люблю артефакторику всей душой. Мне казалось, Инар должен меня отвлекать. Но нет, наоборот. Я объясняла, что делаю, Инар внимательно слушал изредка спрашивал. И не глупость какую-нибудь, а то, что оказывалось полезно даже для меня. Например, почему я использую именно серебро, а не, к примеру, алюминий. Или не лучше прикрепить транзистор немного ниже и упаковать его в стальной корпус. Если сделать это под хорошим давлением, может получиться крепко и даже изящно. Оно и получилось. Я объяснила Инару принципы составления формул, три основных закона общей магии и почему силовые линии отзываются на эти выведенные карандашом закорючки. Дракон только поморщился, когда я порезала запястье, и уточнил, зачем. «Ты интуитивно вызываешь огонь, а я так не могу. Думаю, и у тебя не получится повторить формулы кровью». Инар попытался. Не кровью, а карандашом. Конечно, ничего не вышло. «Это магия высшего порядка. А ты только пару часов назад о формулах узнал. Подожди успокоила я его. «Но вообще считается, что колдовство кровью драконам недоступно. Именно благодаря ему мы вас и победили». Инар промолчал, но дальше следил за мной очень внимательно. Я как раз работала именно с кровью. Изрезанное запястье ныло, зато образец номер какой-то там получился очень даже ничего. Аккуратный, усовершенствованный, и я надеялась готовой к работе. Он и правда не взорвался, когда я вывела финальную формулу. Но и артефактом не стал. Бесполезная груда проводов и железяк. «М -м -м. Вам надо отдохнуть, хозяйка, заметил дракон. Вы не обедали, и у вас все еще идет кровь. И возьмите наконец мою магию. Я со вздохом посмотрела на образец. Что-то с формулой было не так, но я и правда слишком устала, чтобы решать, что именно. Да при чем тут твоя магия? Хоть сколько ее будет, у меня не получается. И я даже не знаю, что именно. Жизнь снова ужасна. Это пока. Я приготовлю корей из ягненка, и вам снова станет легче». «Ну ладно». Вечером мы поговорили на драку о том, что магия оказывается совсем нелогичная. Инар смотрел на формулы, которые мы с ним успели изучить, иначе. И его комментарии постоянно ставили меня в тупик. «Почему здесь две переменные, а не одна? Вон та, так же удобнее? Почему бы не перевернуть уравнение? Ведь если здесь вынести знак за скобки, должно быть удобнее». Почему в решении пять действий, если можно сделать то же самое, за три? И так далее. Инар знал только школьный курс математики, совсем не разбирался высший, но по наитию угадывал, как сделать формулу легче и эффективнее. «Ты был бы замечательным теоретиком!» прорычала я ему на драку под конец, когда уже было за полночь, и пора было ложиться спать. Инар скривился. Теоретики часто становятся наставниками молодых драконов. Из всех магов теоретики худшие. «Точно. Зануды!» — усмехнулась я и перешла на Каэльский. «Смотри, я скачала школьный учебник по магии. Он тебе на один зуб, но все таки прочти. Перекидываю на твой планшет и идём спать. Ага». Жизнь правда налаживалась. Я уже представляла, как проведу следующие дни, изучая драку и объясняя Инару основы магии. Не вечеринки с клубами, конечно, но тоже неплохо. Однако на следующий же день все пошло наперекосяк. За завтраком мне позвонил Свен.